и не выказывать предпочтение какой-либо из них. Макаризи, раздел 2. Эта часть ИСы стала основанием монгольской политики религиозной терпимости. Международное право. Когда необходимо писать в восставшим и посылать им представителя, не запугивайте их силой и великим размером вашей армии, а только скажите – Если вы добровольно сдадитесь, то вы найдете хорошее обращение и покой, но если вы сопротивляетесь, что с нашей стороны можем мы знать? Вечный Бог знает, что случится с вами. Аб-Уль-Фарадж, раздел 1. Следует отметить, что с точки зрения ЕСы, каждая нация, отказывающаяся признать высший авторитет великого хана, рассматривается как восставшая, как указывает Эрик Фогелин, Это противоречит нашим представлениям о международном праве, которое предполагает существование суверенных государств. Монгольская империя не есть государство среди других государств мира, а империум мунди инстату наскенди, а представляет собою мировую империю в процессе становления. Следует вспомнить, что письма великих ханов Гуюка и к правителям Запада верно следовали вышеприведенному предложению Ясы. Важным принципом монгольского международного законодательства был принцип неприкосновенности послов, и в каждом случае, когда враг нарушал этот принцип, следовало суровое возмездие. Не существует, однако, прямого выражения такового в существующих фрагментах Ясы. Правительство, армия и администрация. Император и императорская семья. В сохранившихся фрагментах ЕСы лишь одна статья, рассматривающая императорский титул, касается этого предмета. Монголы не должны давать своим ханам и благородным людям много возвеличивающих имен или титулов, как это делают другие нации в особенности последователей ислама, и к имени того, кто сидит на троне царства, им следует добавить одно имя, то есть хан или каан. И его братья, сестры и родственники должны называть его первым именем, данным при его рождении, Аб-Уль-Фарадж, раздел 3. Можно сказать, что титул каан, каган, сам по себе выражает полноту императорской власти. В то же время для членов своей семьи император остается старейшим вроде близким родственником, отсюда и личная форма обращения, рекомендуемая родным. Из тайной истории мы знаем, что Чингисхан издавал специальные ордонансы для поддержания императорского хозяйства и наделов членов императорской семьи. Предположительно, основные правила Относительно подобных вещей были включены в ясу монгольская нация. Как мы видели в преамбуле ханских писем иностранным правителям Чингис именуется высшим ханом монгольской нации. Стерять этой преамбулы должен был следовать преамбуле ясы. Хотя нет специальной статьи, относящейся власти нации в существующих фрагментах ясы, Некоторые указания об этом могли быть включены в законы ИСы. В китайской надписи 1338 года монголы обычно именуются государственным родом, Куо то есть правящей нации. Именно через избрание нового великого хана, после смерти его предшественника, монгольская нация при империи могла политически самовыразиться. Несмотря на то, что выборные курултаи не всегда четко работали, очевидно, что существовал определенный набор правил их заседаний, хотя установленный порядок не всегда соблюдался. В каждом улусе империи функционировали местные курултаи для выбора своих ханов. Большая часть нашей информации об этих собраниях улусов связана с владением ильханов Персия, принимаемые здесь правила, скорее всего, следовали нормам великих курултаев. Весьма вероятно, что этот стереотип